Глава двадцать Бессилие. Даника пустым взглядом смотрела поверх таза с водой. Было тепло и внутри, и снаружи. Бог, как обычно, не сильно помогал. Она достала мокрое бельё на колени, не обращая внимания, что тонкое платье стало насквозь мокрым на груди и животе. От него было приятно прохладно, потом оно перестало охлаждать. Она некоторое время постояла со стиркой в руках, собираясь силами повесить бельё. Силы оставили её. Она выронила бельё. Что-то упало обратно в котёл, что-то на грязный каменный пол. Ей было всё равно. Она вышла из амбара, бегло просмотрела двор и за туалетом. Дойдя до колокола, она положила руку на бронзу. Колокол чуть не кипел, хотя солнца уже не было. И она поспешно отдёрнула руку. «Если так и будет тепло, всё растает» сонно, подумала она. «То, что от Лили, может снова расплавиться, если на небесах станет достаточно жарко». Она обогнула колокол, прошла мимо своей скамейки к задней стене Хлева, откуда выступала комната Леона. Она медлила. Последние шаги она подкрадывалась. Она осторожно заглянула в окно и смогла разглядеть, как он сидит в кровати спиной к ней. Он чему-то улыбался, что держал в руках. Наверняка что-то, что он только что убил. Леон начал говорить, но умным он не был. Возможно, помогло бы, если бы она больше с ним разговаривала, но у неё редко находились на этой силы. Когда он был маленький, она ему иногда пела. Это ему явно нравилось. Но когда он стал жестоким, ей расхотелось. Можно, конечно, петь о боли, но это не так-то просто, когда она постоянно вокруг. Нет. Сейчас она сына не вынесла бы. Да и ему там хорошо. Он же улыбается. Она тихонько отошла от окна и пошла по дикому откусу за хлебом Карл был по другую сторону, внизу у картофельных полей. Далеко. На мгновение ей захотелось, чтобы у неё была назначена встреча с любовником где-нибудь в поле, просто чтобы испытать что-то. Тепло другого. Когда она поднялась до того уровня, где скалы начинали выступать из жёсткой травы осколками лезвий, она села в тень деревца. Внизу простиралось их большое пустынное пастбище. Трава высохла и пожухла. Скот спрятался в прохладу хлева. Животные сами решали. Они всегда лучше знали, что им нужно и что им делать. Она им завидовала. Она подняла глаза на поле соседа, тянувшиеся от их границы до поросшего деревьями холма, И подумала Амирка. Как было бы хорошо, если бы он был здесь. Прямо за холмом. На пути домой она собрала букет полевых цветов, похожих на маленькие мягкие шарики. Леону они понравятся, решила она. Она двигалась медленно. Порвать тонкий стебель оказалось непросто. Она поставит их в воду и занесёт ему. Когда она зашла во двор, Карл появился из-за угла амбара. В руках у него была обезглавленная курица. «Где ты была?» – спросил он, посмотрев на цветы, когда они встретились посреди двора. «Ты же стирать собиралась». В его голосе звучало что-то чужое, или она просто отвыкла от того, что он что-то говорит. «Собиралась, но сегодня так жарко, что я решила пройтись. Наверху чуть больше воздуха», – сказала она, кивнув в сторону гор. «Я собрала немного «Лучше бы ты еду приготовила. Нормальную еду. Я вкалываю день напролёт, а ты тут ходишь и прохлаждаешься. Мне нужна нормальная пища». Карл демонстративно протянул ей безголовую курицу. Он с такой силой сжимал ей шею, что, казалось, пытается ещё раз её убить. «Займись лучше ею, а не своими дурацкими цветочками». Было в его взгляде что-то, с чем Даника раньше не встречалась по крайней мере, не с такой силой. Жёсткость, которой нет подобной. Темнота. Злость. Она испуганно посмотрела на него, взяла курицу и пошла на кухню. В тот момент она не рискнула бы сделать что-то другое. Цветы она оставила на ступеньке лестницы снаружи. Они завяли прежде, чем доварилась курица.